безподобный сыщицкий эпос особых приключений не случилось они случатся и как он скоро беседы в трамвае знаменуют их неминуемое приближение стихийность восстания Мстиславский иллюстрирует любопытным примером когда союз офицеров 27 февраля Возникший сейчас же после переворота попытался опросом установить, кто первый вывел Волынский полк. Получилось 7 заявлений насчёт семи инициаторов этого решающего действия. весьма вероятно, прибавим мы, что частицы инициативы действительно принадлежала нескольким солдатам. Не исключено при том, что главный инициатор пал во время уличных боёв унисиа своё имя в неизвестность. Но это не умаляет исторического веса его безымянной инициативы. Ещё важнее другая сторона дела, выводящая нас за пределы казарм. В восстании гвардейских батальонов, вспыхнувшее сюрпризом для либеральных и легально-социалистических кругов, совсем не явилось неожиданности для рабочих. Без восстания последней Не вышел бы на улицу и валынский полк. Страница 163. Уличное столкновение рабочих с казаками, которое адвокат наблюдал из окна и о котором он передал по телефону депутату, представлялось обоим эпизодом безличного процесса. Заводская саранча столкнулась с казарменной саранчой. Но не таким дело представлялось казаку который осмелился подмигнуть рабочему, не рабочему, который сразу решил, что казак подмигнул хорошо. Молекулярное взаимопроникновение армии и народа совершалось непрерывно. Рабочие следили за температурой армии и немедленно почувствовали приближение к критической точки. Это и придавало такую несокрушимую силу наступлению уверовавших в победу масс. Здесь мы должны привести меткое замечание либерального сановника, пытавшегося подвести итоги своим тевраским наблюдениям. Принято говорить: "Движение началось стихийно, солдаты сами вышли на улицы". Я с этим никак не могу согласиться. Да и что значит слово стихийно? Самопроизвольное зарождение ещё меньше уместно в социологии, чем в естествознании. От того, что никто из революционных вождей с именем не мог привесить к движению свой ярлык, оно становится не безличным, а только безымянным. Это постановка вопроса несравненно более серьёзная, чем ссылки Милюкова на немецких агентов и русскую стихийность. Ты надежишь бывшему прокурору, встретившему революцию в должности царского сенатора, Может быть, именно судебный стаж позволил Завадскому усвоить себе, что революционное восстание не могло возникнуть ни по команде иностранных агентов, ни в порядке безличного процесса природы. Тот же автор приводит два эпизода, которые позволили ему заглянуть, как бы через замочную скважину, в лабораторию революционного процесса. В пятницу 24 февраля когда наверху никто еще не ждал переворота в ближайшие дни. Трамвай, в котором ехал сенатор, совершенно неожиданно с треском, так что стекла зазвенели, а одно разбилось, заворотил с Литейного на боковую улицу и встал. Кондуктор предложил всем выходить. Дальше вагон не пойдет. Пассажиры возражали, бронились, но выходили. Я до сих пор вижу лицо, ат мальчиво в шевесе кондуктора злобно решительно какой-то волчий облик трамвайное движение прекратилось всюду куда глаз хватал этот решительный кондуктор которому либеральному сановнику уже привиделся волчий облик должен был обладать высоким сознанием долга чтобы единолично остановить вагон с чиновниками на улице императорского петербурга во время войны. Страница 164. Именно такие кондукторы остановили вагон монархии с тем же примерно словом: "Дальше вагон не пойдёт". И высадили вон бюрократию, не отличая за спешностью дела жандармских генералов от либеральных сенаторов.